Глава о д а д ц Лодка. Разделка туши мамонта заняла весь следующий день и еще одну половину дня. Женщины сделали основную работу. Мужчины в основном только таскали в поселение готовое мясо. Женщины зажарили большие куски мяса, сложили их в кожаные мешки и залили растопленным жиром. Таких мешков получилось очень много. Так у нас мясо может храниться довольно долго, особенно если, как в этот раз, добавить в растопленный жир соли и луковиц чеснока. Соль у нас не всегда есть, но наши гости, которые были у нас несколько лун назад, оставили нам в подарок целый мешочек. Они ее несли к себе откуда-то с юга, так что в этот раз... «Вечный к нам был особенно благосклонен», — объяснял Дану Ива р е х а в «Мы очень рады, что могли познакомиться с вами, принять участие в охоте, обогатиться опытом. Спасибо вам!» — сказал Дан р е х а в у Они стояли возле хижин для гостей. «Но завтра утром, сразу после росы, мы отправимся дальше. Мы и так уже задержались». «Хорошо». «Мы не смеем вас задерживать, а сейчас вам нужно готовиться в путь, хорошо отдохнуть перед дальней дорогой. Возьмите себе запасов, сколько пожелаете и сможете нести», сказал подошедший к ним хор. Дан попытался было возразить, но тот продолжил, властно подняв руку. «Вы не только наши гости. Вы имеете право на часть добычи, а ваша девушка – Не только кое-чему полезному научилась, но и хорошо поработала. Перед сном путешественники еще раз собрались вместе, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. «Когда мы придем к реке, нам нужно будет решить, каким путем мы пойдем дальше», — сказал Дан. «Мы получили наказ найти пещеру не больше, чем на полдня пути от реки, и не дальше, чем на пять дней пути вниз по течению». Предлагаю спуститься вниз по течению этой реки до того места, где она впадает в большую реку, вот сюда. Ва взял в руки веточку и начал чертить на земле. До нашей пещеры около пяти дней пути, если верить Рехаву и Хору. Отсюда подняться вдоль реки до вот этого места, где мы свернули в лес в погоне за черными. Предложение очень разумное, — поддержал друга Арун. «Мне нравится. Если мы решим», – начал Анн, о заметив, как все улыбнулись, умолк. «Продолжай, продолжай», – ободрил д а н покрасневшего от смущения Анна. «Мы только радуемся, что ты сказал «мы». «Так вот, если мы решим идти вниз по течению реки, то предлагаю сделать лодку. Я вам уже говорил, что это такое». Это и ускорит, и облегчит наше путешествие. По крайней мере, вниз по течению это точно. Хорошо, но только в этот раз. Пусть совет старейшин племени решит, будем ли мы делать лодки как черные или нет, решил Дан. Что нам для этого нужно? Попроси у кочующих побольше тонких ремней и сыромятной кожи. Этого добра у них много, я видел». «Какие еще будут предложения?» – спросил Дан, и, увидев, что ни у кого больше вопросов не было, дал команду располагаться на ночь. «Так трудно спать в этой норе из шкур!» – проворчал Арун. «Мне кажется, что на меня потолок пещеры валится, когда я засыпаю». «Потерпи еще немного!» – успокоила брат Аэл. «Скоро мы будем ночевать в уютных гнездах или просторной пещере». Утром рано, когда солнце еще только высветило вершины холмов и залило небо неверным золотистым светом, путники уже стояли перед собравшимися проводить гостей охотниками, женщинами и долгожителями. «Да будет великий каждый день с вами», – пожелал им хор, обнимая всех по очереди, начиная с Эл и заканчивая Даном. «Передавайте привет моему родственнику Ору». «Расскажите ему, что вы видели и слышали. Скажите ему, что я очень рад был познакомиться с его прекрасными детьми». Увидев удивленные лица гостей, он добавил, объясняя, «Дети — это не только потомство по семейной линии, но и по духу. А я убедился, что вы — его духа дети». Поблагодарив за гостеприимство, привязав на спины мешки и колчаны с луком и стрелами и взяв в руки свои копья, путешественники размеренным шагом пошли по ложбине между холмами, по которой они в эти дни уже не раз проходили. Дойдя до н е ё они помахали на прощание гостеприимным охотникам на мамонтов. Только а н поднял двумя руками подаренное ему рехавом большое копье и еще раз поблагодарил за него. И одет он был сейчас, как охотник племени кочующих. На нем была искусно сшитая лохматая шкура, которая доставала ему почти до колен, закрывала левое плечо и оставляла свободным правое. На широком поясе висел каменный нож в ножнах и мешочек с принадлежностями для разведения огня. Рехав позаботился обо всем. Бросив последний раз взгляд на гостеприимную долину, Они стали спускаться на равнину. Без всякой команды путешественники выстроились в привычную вереницу и перешли на быстрый пружинищий шаг, который был чем-то средним между ходьбой и бегом. Этим шагом они могли идти день и ночь без отдыха. Но сегодня им так далеко идти не было нужды. К середине дня они уже были на берегу реки, но значительно ниже по течению, чем то место, где они свернули к племени кочующих. «Хорошо, начинаем», – дал команду «А». «Ва и Арун, видите те заросли тростника? Срезайте как можно более высокие старые стебли, которые у основания спалят с толщиной, и несите их сюда. Понадобится тростника довольно много. А ты, Дан, мог бы поискать приблизительно вот такие ветки с развиленной на конце. Если обрезать ветки над развиленной... а развилену сострогать, то получится большая ложка для помешивания супа. Увидев удивленное лицо Дана, не знавшего, что такое суп или ложка, он показал на свою руку. «Нам нужно будет грести, но не рукой, а веслом. Это как большая рука, только длиннее и внизу пошире». «Так бы сразу и сказал», засмеялся д а н «Будет сделано!» Пока Дан занимался изготовлением четырех весел, Ан и Эл расчистили от травы и кустарников большую площадку, на которую Ва с Аруном начали складывать собранный тростник. «Эл, тростник нужно очищать от листьев и складывать вот сюда, а я пока приготовлю из тонких деревьев четыре поперечные и четыре в два раза длиннее – «Продольные жерди, в которым мы будем привязывать тростник», — сказал Анн. Когда весла, жерди и тростник были готовы, Анн разложил тростник на четыре кучи. В первые две — тонкими концами в одну сторону, во вторые две — в другую. После этого стебли тростника были связаны в пучки по шесть или десять штук, в зависимости от толщины». Когда все разложенное стали привязывать к поперечным и продольным жердям, то вся эта груда тростника обрела совершенно определенную форму. Нос лодки был высоко загнут кверху, а корма была широкой и также приподнятой. Когда все отошли немного в сторону, чтобы полюбоваться на дело своих рук, то увидели довольно большое сооружение – Длина его составляла 15 локтей, ширина в середине – 5 локтей. Высоту оно было в середине в 3 локтя. Поверх поперечных и продольных жердей было привязано еще по два пучка тростника, так что они образовывали борта. Это лодка. На ней мы можем даже море переплыть, сказал с довольной улыбкой а н Все с удивлением слушали его слова и, обходя лодку, осматривали ее со всех сторон. Черные делают из тростника такие лодки, как эта, но в пять раз больше. А для своих военных походов они построили себе лодки из распиленных деревьев, пояснил о н Мы можем отправляться. Останемся на ночь здесь или доверимся искусству а н а хотел узнать мнение всех д а н «Я своему брату доверяю», — ответил первым Ва. «Я за то, чтобы отправляться», — поддержала его Эл. «Мы же не знаем, где Черное. На реке безопасней». «И я за», — присоединился к друзьям Арун. «Мы же сами лодку строили. Как она может нас п о д в е с т и «Тогда нельзя терять времени. Солнце уже спускается к горизонту», — решил Дан. К носу лодки в Привязали длинный ремень и начали сталкивать лодку в воду. Когда она вся легла на воду, то оказалось, что она не хуже надутого воздухом мешка держалась на поверхности. Ан удерживал лодку, пока на нее не перенесли все мешки и оружие, а потом и собак, что оказалось не так-то просто сделать». Потом в нее забрались все, кроме Ана, который вскочил последним и при помощи весла отрулил от берега, чтобы лодку подхватило течение. «Теперь нужно сесть так, чтобы двое могли грести слева и двое справа», – распорядился Ана. «Ан и Дан сели впереди, а в а с а р у н о м за ними. Весла окунать в воду так, как мы это делаем руками». «Грести равномерно, спокойно. Весло высоко не поднимать, незачем. Я буду говорить, если кому-то нужно реже или чаще грести. Так мы можем удерживать лодку посреди реки или направлять куда пожелаем», – спокойно объяснял Ан, показывая все движениями рук или весла. Не нужно было много времени, чтобы гребцы освоились, и лодка уверенно двинулась вниз. по течению реки.